Глава 22. Атака началась удачно. Первый англизон разом потерял корму. Второй пытался уйти с линии атаки, но рейдеры уже держали его на крючке. Полковнику не пришлось даже командовать. Все капитаны сами знали, как делать своё дело. И второй англизон был так же быстро разделён по дороге. Булч ищи себе клиента, напомнил полковник. Его реплика относилась к майору Краузе, на борту которого находилась самая опытная команда захватчиков. Другие команды были посланы в качестве резерва. Вижу справа на 15 4 28 5 штук. Буду брать ближайшего. Вот только через эту хреновину плохо видно. Голос прекрасно понял своего коллегу. Под хреновиной будж подразумевал новую панель с дешифратором, которая оснастили корабли перед самым выходом. Подобные устройства помогали обнаружить невидимок. Хотя сказать по правде, приборы эти не справлялись. Бортовой компьютер не успевал обсчитывать параметры, и картинка выходила очень примерная. Лишь опытность артиллеристов позволяла рейдерам поражать цели. Однако во многом им помогала удача. Справа вверх на 23 47 00. Непонятное движение. Подал сигнал капитан Фудзицу. Подтверждаю. Это был баме. Полковник узнал его голос. Он тут же посмотрел на экран невидимок и заметил огромную тень. Однако больше это походило на работу станции активных помех. Видимо, англизоны вовремя поняли, на каких параметрах их начали засекать. Между тем, майор Краузе уже повёл свой рейдер на щелчок, жёсткое соприкосновение бортами, чтобы магнитные захваты сработали с гарантией. Остальные 11 судов открыли шквальный огонь из всех видов оружия. Пусть не очень точно, зато достаточно для отвлечения внимания. Было видно, как судно-жертва стало уходить, однако рейдер хорошо разогнался, и уйти от него было нелегко. Внезапно полыхнула яркая вспышка, и на панели переклички, расположенной перед Гауссом, погасла одна из двенадцати лампочек. "Кто?" закричал полковник, однако уже и сам понял. Краузе. В следующее мгновение по его рейдеру прогрохотал страшный удар, такой сильный, что рядом с полковником заскрипели, искривляясь, стальные перегородки. Бойлер, что там? крикнул он штурману, поскольку внутренняя связь отключилась. Потеря герметизации, Сэр. Командир, у тебя с правого борта торчат броневые листы. Выходи из боя. Это был голос Бамэ. Гаус снова его узнал. Откуда бьют трой? крикнул он. Крейсер рядом, спокойно произнёс Бамэ, как будто сообщил о чём-то незначительном. Что у вас, Гаус? прорезал сквозь помехи голос генерала Московец. Затем включились все аварийные линии внутренней связи. Сразу же последовали сообщения от механиков. Тяга двигателей упала на 40%, в трёмых восемь убитых. Эй, командир, это Ливенстон. Кларэнс и Джибути разлетелись в пыль. Давай уходить, это засада, над нами кресера. С большим опозданием открылись карты, которые собрали три устаревших спутника. Впрочем, тут же один за другим эти спутники были уничтожены. Скоро связь с рейдерами прервалась, и что с ними происходило дальше, осталось неизвестным. После того, как связь с рейдерами была прервана, в оперативном зале наступила мёртвая тишина. Московец безвольно обвесило в кресле, глядя куда-то сквозь демонстрационный экран, словно стараясь воспалённой мыслью дотянуться до прибрежных миров. Само по себе это поражение ничуть не отличалось от тех, что случались и прежде, когда ОАМ выдвигала свои ударные силы, чтобы раздавить осиное гнездо. По завершении последнего такого похода 5 лет назад, треугольнику пришлось заново отстраивать станцию Revolution 2. Он сравнительно легко поднимался из пепла, поскольку его деньги были надёжно укрыты в банках англизонских миров, равно как и в сотнях других мест. Банкиры предпочитали чистую прибыль и редко следовали предписаниям своих правительств. Однако сегодня всё было по-другому. ОАМ избрала новую тактику, взяв под контроль почти что ничейную зону. Теперь, построив там несколько станций или даже целую военную базу, они могли в кратчайшее время достигать пределов треугольника. Что ж, когда-нибудь это должно было произойти. Время безнаказанных пакостей уходило. Придя к подобному выводу, московец окончательно взяла себя в руки. Она попросила у лейтенанта Ля Роша сигарету и, закурив, сказала. «Кажется, у вас в запасе есть еще один спутник». «Так точно, мэм», — подтвердил майор Шанс. Он будет в районе через 3 с небольшим часа. Вот и хорошо. Возможно, он что-то прояснит для нас. Московиц помолчала, потом добавила задумчиво. Ульрих, она назвала его по имени. Вы как-то показывали мне, как можно связываться со спутниками Новой Калидонии и Дюркача. Вы ещё раз могли бы влезть в них? Да, мэм, но какая здесь логика? Может и никакой, но попробуйте сделать это ещё раз. Чтобы пробраться к ним, потребуется время, необходимы сложные настройки. И тем не менее, майор, сделайте это. А вы лети на, проследите, чтобы дежурство связистов продолжалось в том же чрезвычайном режиме. Возможно, кто-то уцелел и попытается с нами связаться. Конечно, мэм, кивнула Рош. Ну а я пойду к коменданту, доложу о наших успехах, со вздохом произнесла Московец и направилась к выходу через весь зал, мимо притихших операторов.